«Речной гуль в юбке». «Вот что ты натворила?» — спросил Яньгун, вернувшись. «Зачем было выводить царя из себя? Он пришел поблагодарить тебя, ты его оскорбила». «Твой царь просто мальчишка», — сказала Мэйжун, усмехаясь. «Это же чистой воды истерика. Какая незрелость?» Яньгун нечеловеческим усилием взял себя в руки и изобразил на лице улыбку. «Не обольщайся. Ты ему не нужна». Он вообще не собирался брать себе наложницу. Министры так решили. Глаза Жун сузились. «Ха!» — продолжал Яньгун. «А ты думала, что все мужчины столицы сходят с ума по загадочной красавице из весеннего дома? Что царь услышал о тебе и решил взять тебя в свой гарем? Дзедзе всего лишь хотел наградить тебя, поскольку обязан тебе жизнью и не любит оставаться в долгу. А ты уж и вообразила, что он явился тебя домогаться? Было бы чего домогаться!» Добавил да, он... Окинув Мэйжун презрительным взглядом вульгарная, невоспитанная, позора женщина, сплошное разочарование. Говоришь так, словно сам к царю неровно дышишь, евнух. Злобно прошипела Мэйжун. Слова Яньгуна явно задели ее самолюбие. Конечно, спокойно подтвердил Яньгун. Дзедзе не только мой царь, но и лучший друг. Если ты оскорбила его, значит оскорбила и меня. Только я умею ранить в ответ. Я заметила. Ядовито сказала Майжун. «Разве твой царь не велел меня выпроводить?» Яньгун прикрыл глаза ненадолго, сложив руки на животе и вертя большими пальцами. Когда он предавался размышлениям, всегда так делал. «Я тебя купил», — сказал он, открыв глаза и скользнув по Майжун взглядом. «Ты останешься во дворце. И, уверяю тебя, еще до конца года ты станешь наложницей Дзэдзэ». -дзэ». «Ха?» — протянула майжун. «Эй!» позвал Яньгун придворных дам. «Займитесь этой женщиной, отмойте для начала, на нее смотреть невозможно. Подберите приличное одеяние, ее тряпки сожгите». «И это», — добавил он, показав на узел, — «тоже. Книги оставьте, все остальное в печь». Он вышел за дверь и стал ждать. Изнутри слышались звуки борьбы, визгливые ругани. Яньгун даже покраснел слегка, потому что словарный запас Мэйжун оказался богаче, Чем он мог себе представить грохот сдвигаемой мебели. Потом все стихло. Яньгун вытянул шею и прислушался. Дверь покоя в Хуанфе открылась. Вышла старшая придворная дама. Вид у нее был потрепанный. Она тронула волосы рукой, заправляя выбившиеся из прически пряди, и сказала, стараясь говорить церемонно, хотя ее явно подмывало высказать евнуху все, что она думает и о нем, и о царской наложнице. Янь Жэнь, мы все сделали, но Юфэй так и не пожелала открыть лицо. Нам удалось лишь поменять ее ужасную вуаль на новую. Вот как, отозвался Янь Гун. Но это ничего. Если хочет закрывать лицо, пусть закрывает. Но Янь Жэнь, рассудительно возразила старшая придворная дама, нужно бы взглянуть на ее лицо, прежде чем царь войдет к ней. А если она под вуалью скрывает шрамы, а может, у нее нос какой обезьяны? «Красавицы не скрывают лица. Они гордятся своей красотой и демонстрируют ее. Яньгун хохотнул. «Поверь мне, мы сто раз успеем это сделать, прежде чем царь войдет к ней. В чем я уверен, так это в том, что ни один из них так просто сдаваться не собирается». «Что?» — не поняла старшая придворная дама. «Да нет, это я так», — отмахнулся Яньгун. «Что ж, давай поглядим, что у вас получилось». Он вернулся в покое Хуанфе и смог убедиться, что слова хозяина весеннего дома о том, что майжун речной гуль в юбке, соответствует истине. Стол был перевернут, несколько ширм сломано. Видимо, поймать майжуну придворных дам получилось не сразу. Прически и макияж придворных дам были в плачевном состоянии. Судя по всему, майжун их хорошенько причесала. Придворные дамы стояли с оскорбленным видом. Сама красавица сидела на кровати. Отмытая, переодетая, излющая. Нижняя половина лица у нее была закрыта новой вуалью бирюзового цвета. Судя по всему, накрасить моей жун придворным дамам не удалось. Но Яньгун подумал, что лицо у нее и без того миловидное. Знать бы еще, что действительно скрывается под вуалью. Новое трехслойное одеяние необыкновенно ей шло. Придворные дамы выбрали для нее одежду бледно голубого цвета. В таком сидеть развязно не получилось бы поэтому майжун сидела вполне в приличной позе, правда, подперев подбородок ладонью и упершись локтем в колено при этом. Выпавшую из прически прядь она то и дело сдувала с лица, но придворные дамы не решались подойти и подправить ей прическу. Яньгун решил сделать это сам. «Убери от меня руки!» — возмутилась майжун. «Ни один мужчина не прикоснется ко мне». «Я же Евнух. Что я могу тебе сделать?» — ядовито спросил Яньгун, и, закатав рукава, принялся за дело. Придворные дамы восхитились его смелостью, но ни одна так и не подошла, чтобы помочь. Наконец, прическа была исправлена. Яньгун удовлетворенно кивнул и потёр свежую царапину на руке. «Дикая кошка, что ли?» — недовольно спросил он. «Не вздумай царя царапать. «Если попробует меня тронуть, я не только оцарапаю, я из него второго евнуха сделаю», — с угрозой в голосе сказала Майжун. Янь-гун закатил глаза. Он имел в виду ситуации, когда мужчина предлагал руку женщине, скажем, чтобы та не споткнулась при прогулке или переступая через порог. «Почему вы вообще и ногти не обрезали?» — обрушился он на придворных дам. «Янь-жэнь!» — возмутилась старшая придворная дама. «Короткие ногти только у простолюдинок. Благородные дамы из дворца носят длинные ногти». «Благородные дамы?» — повторил Янь-гун, разглядывая Майжун. «Твой взгляд оскорбителен, явнух», — вспыхнула Мэйжун. «Я знаю». Спокойно кивнул Яньгун и, обернувшись к старшей придворной даме, сказал, «Займитесь ее обучением. Прежде чем представлять ее двору, нужно сделать из нее хотя бы подобие благородной женщины и отучить ругаться». Придворные дамы поклонились, но с весьма кислым видом. Становиться наставницами этой бестии никто желанием не горел. Старшая придворная дама собралась с духом и сказала, янь Жень, почему бы тебе самому этим не заняться? Я не уверена, что мы с ней справимся». «А я справлюсь?» — возмутился Янь-Гун. «У тебя есть кнут», — сказала старшая придворная дама без обиняков. «И ты с ним хорошо управляешься, это все знают». «Ты посмеешь ударить женщину?» — с презрением спросила Мэйжун. «Я не бью женщин, даже если они это заслужили». Но поглядел бы я, что ты скажешь, если я велю не кормить тебя и не давать тебе еды. А ты испытай меня и узнаешь», — с вызовом сказала Мэйжун. Сама она просилась.